Леон Блюм был в панике, хоть и старался на публике не показывать этого. Но успехи Рейха пугали его до колек в животе. А ведь казалось, что граница Франции с Германией на замке. Столько сил было вложено после окончания прошлой войны в фортификационные сооружения, которые должны были стать неприступным бастионом против германцев. Но по факту они не смогли их задержать даже на день. Это не выносилось для широкой общественности. Да что там говорить, контрразведка всеми силами старалась утаить один единственный факт, который стал решающим в первом дне войны. Успешная работа диверсионных групп вермахта и предательство А как еще это назвать? Полгода стояния друг напротив друга не прошли даром. Среди солдат оказалось достаточно много ветеранов прошлой войны, которые еще помнили ее последние дни, когда сил ни у кого почти не осталось, и нередко они выходили из окопов в гости друг к другу. А тут и войны-то нет, так почему не завести разговор, узнать, как живется в Германии сейчас, любит ли народ этого рейхсканцлера или нет? Любопытство — страшная вещь, а уж любопытство французов сравнимо с воспеваемым в стихах женским. Так за полгода образовались устойчивые посиделки простых солдат друг с другом, и германцы воспользовались этим. Для всех вокруг, и даже для своего народа, особенно для него, рассказывается сказочка, что основным фактором ошеломительного прорыва стало скопированное у русских оружие. Это так, но лишь отчасти. Эти ракетные установки не смогли бы вскрыть укрепленные доты и блиндажи, что составляли линию защиты. И враг это понимал, потому и применил их лишь по аэродромам. Вот где они проявили свою наибольшую эффективность. А вот доты... Их взяли почти без боя. Сыграли на чистой психологии. Как сейчас понимал Блюм, собирая информацию буквально по кусочкам, Абвер в этом рейхе работает на редкость эффективно. Была проведена работа с германскими солдатами, которые наладили связи со своими французскими коллегами. В нужный моменты они, как обычно, пришли в гости, но не одни, а с приятелями. Понятно, что в сами доты французы при таких посиделках никого не пускали, Но не в этот раз. Посиделки начались вечером, и уж как у немцев это удалось, но без вина не обошлось. К середине ночи приятели германских солдат сумели уговорить французов показать им великолепное фортификационное сооружение, которое не под силу построить даже Великому Рейху. Сыграли на чувстве гордости французского солдата за свою страну. А там, где это не получалось, играли от противного. Демонстративно не верили, что Франция могла построить хоть что-то толковое в военном деле. Учитывая, что Германия легко взяла под свой контроль Австрию, желание доказать, что с Францией такой маневр не катит, да еще усиленное спиртным, было велико. Как итог, примерно треть таких посиделок закончились резней внутри дотов и блиндажей. А дальше несколько взятых опорных пунктов вполне хватило солдатам вермахта, чтобы устроить полноценный прорыв и выйти на оперативный простор. И что самое скверное, германцы, преодолев линию защиты, вышли сразу на удобные дороги и налаженную для подвоза войск и снабжения инфраструктуру. Если бы еще не проблемы с техникой у самих солдат Гитлера, то прошли бы они не половину северной территории Франции, а дошли бы до самой границы с Испанией. Ведь почти все войска были или на границе с Рейхом, или на южной границе у соседей. Северная группировка французских войск теперь рассеяна и частью взята в плен. Сбежать удалось лишь очень малой части. Страну защищают территориальные формирования, да мобилизованные полицейские части. Резервные подразделения срочно формируются, но там такая неразбериха стоит, что толку от этого немного. Никто не ожидал такого ошеломительного успеха немцев. Блюм бомбардировал всех соседей просьбой о помощи наказать вероломство Германии, вот только дипломатия почти не работала. Разведка тоже показала себя из рук вон плохо. ДПА, отвечающая за сбор и анализ данных за рубежом, проморгала тайный союз Великобритании и Германии. Англия с давних пор являлась недругом французов и с удовольствием помогала Гитлеру раздавить конкурента, уже готовя свои части для высадки в колониях Франции, чтобы оттяпать там себе кусок. Половина текущего германского флота, переданные им на условиях аренды английский, Муссолини давно в союзе с Гитлером, и помощи от итальянцев ждать не стоит, особенно после того, как Франция сама отправила свои войска испанцам для того, чтобы раздавить итальянские части. Испания... Не будем о грустном. Единственные, кто хотел бы помочь, но не мог, СССР. Но Рейх отгорожен от них Польшей, с которой Советский Союз драться не рвался. Да и если даже решится, пока Красная Армия дойдет до границ Рейха, у Гитлера будет время подготовиться. Все, что это даст французам, снижение давления на их части. Войска у вермахта не резиновые, волей-неволей им придется перебрасывать свои части на новый участок фронта. Но все же это хоть какое-то подспорье, и Гитлер и правда выдвинул пару полков на границу с Польшей. Давление его войск во Франции это не остановило, но хоть немного замедлило. «Леон, у меня две новости!» — ворвался в кабинет Блюма министр обороны доладье «Слушаю тебя, Эдуард», — напряженно уставился мужчина на давнего соратника. «Хоть одна из них хорошая». «Одна точно хорошая», — кивнул доладье «Русские решили вопрос провода своих войск по территории Польши и уже выдвигают войска». «Уф», — шумно и облегченно выдохнул Блюм. «А вторая? Часть войск, которые они собирались отправить на границу с Рейхом, они срочно переправляют на их Дальний Восток. У азиатов там тоже какая-то заварушка началась. И не обошлось без вмешательства Росбифов и их кузенов». Блюм грязно выругался. «Это означало, что Гитлер перебросит на Восток меньшее количество войск, чем мог бы». «Ну хоть что-то», — выпустив пар, кивнул немного приободренный премьер-министр. «Обрадуй, Лаваля, пускай распространит первую новость среди народа. Людям нужна надежда, что еще не все потеряно». «Они уже в курсе», — махнул рукой Даладье. «Тогда говори, что делать думаешь, пока русские добираются до Рейха, и как нам воспользоваться оттоком войск вермахта? У тебя же есть мысли?»